Глава 7. В субботу днём Лиза попросила Джульетту пойти с ней на лекцию. Если ты не хочешь идти, милая, ничего страшного, я найду, с кем сесть. Я пойду, мам. Я бы хотела пойти. Джульетта оделась и пошла в библиотеку вместе с Лизой. Лекция проходила в большом зале Нантакецкого отнеума. Джульетта и Лиза поднялись по изогнутой лестнице усыпанной ковром, мимо кашачьего глаза и статуи в главную комнату. Почти все стулья были заняты. Джульетта и Элиза поспешили занять два свободных места сбоку. Лиза увидела Мака и его дочь Бет в нескольких рядах от них. Как всё усложнилось. Бет вернулась домой. "Ну как мило", подумала Лиза, улыбаясь про себя, ведь она могла смотреть сзади на красивую шею Мака во время лекции. Сандра Мартин, директор библиотеки, поднялась по четырём ступенькам на сцену, а затем на подиум. Значит, выступающий был важной персоной, раз его представляла сама Сандра. Но Лиза пропустила мимо ушей всё, что говорила Сандра, потому что думала о Маке. Райдер Хейстингс, обладатель докторской степени в области наук об окружающей среде, специализируется на прибрежных направлениях. Он состоял в нескольких экологических советах, в том числе в Гарвардском совете преподавателей по науке об окружающей среде и государственной политике, в Массачусетской инициативе по управлению океанами и в программе прибрежных исследований США. Сегодня он здесь, чтобы поговорить с нами о своей новой организации Вопросы океана. Лиза выпрямилась на своём месте, чтобы увидеть лектора. Он был высоким и красивым мужчиной, вероятно, лет 30. Разве не бывает одиноких мужчин в возрасте 50 лет? Рейдер поблагодарил Сандру и начал свой разговор с обычного: "Спасибо, что пришли сегодня", давая Лизи время в открытую оглядеть мужчину с ног до головы. В конце концов, все на него пялились. Он сказал: Я хотел бы начать своё выступление с цитаты резидента National Geographic Сильвии Эрл. Сильвия морской биолог и легендарный океанограф, чей документальный фильм Голубая миссия доступен на Netflix. Сильвия Эрл сказала: "Если мы не позаботимся об океане, всё остальное не будет иметь никакого значения". Райдер ждал, пока его аудитория выразит одобрение. В течение следующего получаса он страстно говорил о том, что 71% планеты составляет океан, и о том, что слишком много живых существ и растений в океане умирают, о том, что океан крупнейший в мире поглотитель углекислого газа. 93% углекислого газа планеты хранится в растительности, водорослях и кораллах под водой. но он не может сравниться с количеством углерода, которое выбрасывается в атмосферу по вине человека из-за использования ископаемого топлива. К этому добавилась проблема пластика, загрязнения и чрезмерного вылова рыбы. Райдер проиллюстрировал своё выступление презентацией, а в конце перечислил способы, как люди могут помочь океану. Он упомянул свою организацию Вопросы океана, И рассказал слушателям, как присоединиться к ней, как найти их веб-сайт и перечислил названия нескольких соответствующих теме сайтов. Аплодисменты в конце его выступления были восторженными, что не стало большим сюрпризом, потому что он говорил с людьми, которые жили на острове. После люди собрались вокруг щедрого стола, чтобы налить себе в бумажный стаканчик лимонада и съесть печенье, или даже два. Другие стояли в очереди, чтобы поговорить с Райдером, в том числе Джулетта и Лиза. Когда они подошли к лектору, Райдер сказал: "Привет, Джулетта. Рад видеть тебя здесь". "Привет, Райдер", Джулетта кивнула в сторону Лизы. "Это моя мама, Лиза Холли. Она живёт здесь круглый год". "Да", сказала Лиза. "И меня очень заинтересовали ваши идеи и ваша организация". «Позвольте мне дать вам мою визитку», — сказал Райдер. «Я хотел бы найти кого-нибудь, кто возглавит отделение вопросов океана здесь, на острове». Лиза взяла карточку. «Мне жаль, что я не могу этого сделать, хотя я и поддерживаю всё, что вы сказали. Но у меня есть магазин на Мейн-стрит, и летний период просто сумасшедший». Из-за её плеча заговорила Пруденс Старбак, уроженка острова 70 лет. «Позвольте мне дать вам мою визитку», — сказал Райдер. Боду рада помочь. Приятно было познакомиться, сказала Лиза Райдеру, уходя. Взаимно, ответил Райдер. Рад снова тебя видеть, Джульетта. Джульетта покраснела от тепла в его взгляде. Она поспешно отошла поговорить с другом. Лиза заметила Мака с чашей для пунша за круглым столом посередине. Она направилась в его сторону. Привет, сказала она. Как дела? Хорошо. Наклонившись вперёд, он тихо сказал: "Ты выглядишь очень привлекательно". Лиза усмехнулась: "Ты тоже. Но моя дочь здесь". "И моя тоже". "Значит, мне не показалось, что это она сидела рядом с тобой, когда она приехала прошлой ночью. Она закончила магистратуру, вернулась домой и теперь ищет работу". «Скоро начнётся туристический сезон, у неё не будет проблем с поиском работы». Лиза повернулась, чтобы найти Бет. «Я не видела её много лет». «Она там, в голубом платье». «О, она прекрасна». Лиза вздохнула. «Тео живёт в Калифорнии уже седьмой год. Я не уверена, что он когда-нибудь вернётся». «Вообще-то, — с ухмылкой сказал Мак, — меня это устраивает». Я бы хотел быть единственным мужчиной в твоей жизни. Лиза почувствовала, что краснеет. Мак. Она хотела попросить его остановиться, потому что другие люди столпились рядом со столом, чтобы выпить пунш. Она почти ненавидела, когда Мак говорил соблазнительным тоном. Он напоминал ей об Эрихе, который волшебно владел словами, не хранил верность своей жене. и которому было совершенно наплевать на своих детей. Она не могла сказать всё это Маку ни здесь, ни сейчас. У неё чуть не закружилась голова. Она чувствовала такое влечение к нему и в то же время такой страх. Лиза встретилась взглядом с дочерью в другом конце комнаты и поняла лёгкий кивок её головы в сторону. Время уходить. Мне пора идти, сказала Лиза Маку. Она знала, что несколько знакомых из Нантакета наблюдают за ними, поэтому только вежливо попрощалась. Была рада тебя увидеть. Она выскользнула из толпы и присоединилась к дочери. Хочешь ещё с кем-нибудь поздороваться? спросила Лиза. Джульетта покачала головой. Нет, спасибо. Они спустились по изогнутой лестнице, вышли через высокие белые двери и спустились вниз по ступенькам к кирпичному тротуару. "Откуда ты знаешь Райдера Хестингса?" спросила Лиза. "Я встретила его на пароме, когда ехала сюда", сказала Джульетта. "Он кажется милым". Джульетта пожала плечами. "Его работа безусловно важна. Вот бы у меня было время, чтобы помочь". Джулиетта сказала: "Я бы помогла, если бы проводила здесь больше времени. Ты же знаешь, что тут тебе всегда рады". Ветер усиливался, проносясь лёгким шёпотом и подхватывая их волосы. "Завтра надо поехать на серфсайт, чтобы посмотреть на волны", сказала Джулиетта. Она тут же исправилась: "Я имею в виду, что мне надо. Я не хочу нарушать твои планы. Вдруг ты хотела увидеться с Маком?" О, я думаю, что мы с Маком можем не видеться день или два, ответила Лиза со смехом в голосе. Хорошо, угрюмо сказала Джульетта. Извини, что я веду себя как ребёнок. Лиза взяла Джульетту за руку. Ты и есть ребёнок. Ты мой ребёнок. Я люблю тебя и Тео больше всех на свете, и ты это знаешь. Когда они свернули за угол на Fair Street, Лиза сказала: "Давай купим пиццу и посмотрим фильм сегодня вечером". "Отличная идея", согласилась Джульетта.